Глава 16. Кратовая нора. Стоим на расстоянии. Так, на всякий случай. И все равно, если тут хоть один снаряд сработает, хана нам всем разом. Все, кто есть сейчас на корабле, умрут. Это не есть хорошо. Вообще не хорошо. И из-за этого нервы были на пределе. И не только у меня. Корозия тоже нервничала. Это было видно по ее рваным движениям, по дроже ее пальцев, по частным взглядам в мою сторону. Кротовая нора была стабильна. Она выделялась среди прочего интерьера своей идеальной, круглой, ломающей пространство формой. Но была ли она круглая и где был у нее центр? Вот это был интересный вопрос. Но не своевременный. Ибо голова просто хочет отвлечься от того, что мы можем сейчас все умереть. Но все же коррозия начала просовывать руку в результат моей способности. Вся напряглась и применила свою способность после чего быстро вытащила руку. Если бы я смотрел в ее глаза, то увидел бы, что она крепко зажмурилась. Секунда, две, три. Получилось? Удивленно спросила она, не веря тому, что не было взрыва. Похоже на то. Кивнул я, деактивируя свою способность. Тем самым возвращая взрывчатку на ее прошлое место. Ибо если не вернуть, оборвутся провода, и тогда всему хана. Итак, по очереди мы шли от снаряда к снаряду. На 26, шестом, наверное, я сбился, даже не стал считать дальше. Их было не просто много, а очень и очень много. Основательно успели тут все заминировать эти уроды, пока мы зачищали корабль, вытаскивали своих, захватывали управление. В какой-то момент мы оба решили отдохнуть. Просто присели возле одного из деактивированных снарядов и смотрели в никуда. Даже говорить не хотелось. Эмоциональное напряжение выжигает какие-либо хотелки кроме хотелки отдохнуть. Вот мы и сидели минут двадцать, или около того, и просто отдыхали. Дальше... Через какое-то время повернул я голову к коррозии. Дальше... Кивнула она и стала вяло подниматься на ноги. И так мы шли от снаряда к снаряду. Все дальше и дальше. Все больше и больше. Сколько их было? Сотни? Тысячи? Я не считал. Много. Чертовски много. Словно эти дебилы... Сразу готовились взорвать к чертям свой корабль. Но что-то пошло у них не так. Но мы все шли и шли. Прерывались на отдых и снова шли окислять взрыватели. В голове сами собой начали всплывать мысли о смысле жизни, о смысле бытия. А надо ли нам разминировать эти боеприпасы? Все равно не будем трогать, и они не взорвутся. Главное оставить в состоянии покоя. А если случайное короткое замыкание, тогда все. А если нет? А что, если это все просто игра нашего больного и уже в усмерть уставшего головного мозга? Может, все нам это кажется? Может, тут нет двух сотен топливных баков с десятком зарядов на каждом, может, даже больше? Последний. Опершись головой о топливную цистерну, сказала коррозия, вытянув руку к снаряду. Даже не дожидаясь того, что я отправлю его в открытый космос. Стой! Попытался я применить способность, но девушка применила свою несколько раньше. «Поздно!» — крайне умиротворенно сказала она, после чего сползла все в таком же положении вниз, полностью распластавшись, устала и вело добавив «Ура!». И все же я не разделял ее радости. Мы спокойно могли пропустить один снаряд, могли где-то ошибиться. И тогда любое наше дальнейшее действие с этой чертовой взрывчаткой приведет к тому, что тут все рванет. Я обошел все снаряды один раз, коррозия все лежала, потом еще раз. Она перевернулась на спину и раскинула руки в стороны. Третий раз. Она уже сидела возле топливного бака и молча наблюдала за мной. И каждый раз я не видел каких-либо нормальных снарядов. Везде взрыватели были ржавыми. Вроде все. Уселся я рядом с ней. Тогда выдохнула она, подняв руку кверху. «Делаем так. Сначала я не понял, зачем она подняла руку». Но когда она ее опустила с куском провода, меня на короткое мгновение охватила паника. Меня тут же залило холодным потом. В мыслях начала бегать предательская мысль, что мы все-таки что-то пропустили, но... Секунда, две, три... Получилось? — удивленно спросила она, словно сама себе не верила. «Ага», — отрешенно сказал я, после чего невольно улыбнулся. «Жалко наши лица были закрыты шлемами». И мы не могли их снять, чтобы поделиться своими эмоциями. Все же это большое дело, разминировать все топливные баки, на которых было установлено множество взрывчатых снарядов для надежности. Но в итоге мы вскочили и устроили какое-то дикое представление. Наверное, со стороны мы сейчас выглядели как маленькие дети, но был повод радоваться. Была проделана колоссальная работа. Мы разминировали больше двух тысяч снарядов. И при этом я ни разу не упал в обморок от истощения. Что странно, я завис, а потом зависла коррозия. Я за временем не следил, когда мы делали эту работу. Просто шли и делали, шли и делали. В итоге... Какого хрена? Удивился я, смотря на счетчик времени и даты своего интерфейса. Четверо суток прошло. Как мы от жажды не сдохли. Вот я тоже удивляюсь, что так много времени прошло. А я даже спать не хочу. Стоп. Меня должен был накрыть откат от способности. Только начал говорить я, как почувствовал, что земля начала уходить из-под моих ног. Как же хорошо внутри брони. Уютно и мягко. И при падении так больно. Вот только лег я что-то неудобно. Надо поспать.